Глава 27 в которой самый старший брат читает летопись. Летопись. Вначале было большое черное перо. Это большое черное перо посадило большую черную кляксу. Так возник мир. А поскольку мир возник из большой черной кляксы, люди, населявшие его, были только черными. Кровь у этих черных людей тоже была черного цвета. Но стоило им однажды пораниться, и кровь их тотчас покраснела. Тогда они ужасно испугались. Некоторые из перепугу даже побледнели. А побледнев, стали белыми и сразу же переселились в другие края. Те, кто не побледнел, были очень отважны и стали воинами. Они ловили рыбу, охотились на диких зверей и вели войны. Ведя войны, они распевали воинственные песни, а хоть не всего распевали они такую воинственную песню. Кончен день, ура, ура, повоюем до утра, из реки добудем щуку, а потом отмочим штуку. Загарпунем рыбу кит, кто из воинов проспит, Тех намажем белым илом и пошлем за банным мэлом. Приплыла рыба кит и всех проглотила. Пели они еще и такую воинственную песню. Удальцы труба зовёт, пыш в патрон и кыш вперед, Зверь выходит на пушку, Попади ему в макушку, Кто промажет, тот пропал, В зверю в лап он попал. Прибежал дикий зверь и всех растерзал. С особым удовольствием пели они Вот такую воинственную песню. Братья, не робейте, в барабаны бейте, Неприятеля догоним, Спать в постель его загоним. Явился неприятели всех Завоевал. Тогда пришли они к колдуну-пустыннику и говорят, «Приплыла рыба-кит и всех проглотила». А колдун-пустынник в ответ, «Раз она вас проглотила, вы обязаны мне оставаться. Располагайтесь в рыбе-кит как дома». Расположились они тогда как дома и устроили из рыбы-кит здоровенный корабль. потом проделали в борту окошки и плавали по морю, пока не стали мореходами. — А что делает нам, если нас растерзал дикий зверь? — спросили те, которых растерзал дикий зверь. На этот колдун ответил. — Ничего не поделаешь. — Если вас растерзал дикий зверь, остается прыгать на одной ножке и гонять собственную голову. Стали они прыгать на одной ножке и гонять собственную голову, в результате чего научились играть в футбол. «Ну, хорошо!» — сказали колдуну те, которых завоевал неприятель. «Что же делать нам? Ведь нас завоевали!» Колдун ответил. «Если вас завоевали, ничего поделать нельзя. Можно только научиться летать и от неприятеля улететь». Как же так? Ведь мы не птиц, а вы построили воздушный шар, посоветовал колдун-пустынник. Эх и дураки же мы, даже и не подумали про воздушный шар. Наловили они пузырей в луже и стали на них летать, как на воздушном шаре. Полетали, полетали и решили, что лучше летать на воздушном шаре, чем вести войны. И тут же заключили со всеми мир. а когда заключили мир, все пошло прекрасно. Пишу я эти слова большим гусиным пером, которое было в начале, а кляксой...